приписывающим действиям масс воли одного человека описывать это отступление в их смысле. Но нет. Горы книг, написанные историками об этой кампании, и везде описаны распоряжения Наполеона и глубокомысленные его планы, маневры, руководившие войском, и гениальные распоряжения его маршалов,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 что признание величия неизмеримого мерой хорошего и дурного есть только признание своей ничтожности и неизмеримой малости. Для нас, данной нам Христом мерой хорошего и дурного, нет неизмеримого. И нет величия там, где нет простоты, добра и правды.